Глава двадцать вторая. Очередная клетка, очередные браслеты. До чего н а р о в и с т а судьба, до чего дреное у нее чувство юмора. Уэйн заключил контракт на сто душ, чтобы вызволить меня из одной клетки и запихнуть в другую, чуть более просторную и без посягательств на мои дары. Тоска по миру меня больше не мучила, и несмотря на боль в висках, голову даже посещали связанные мысли. На этом плюсы заканчивались. Маленькое окошко под самым потолком то наполнялось утренним светом, то сковывало ночной тьмой, и снова светлело, демонстрируя мне кусок голубого неба. Оно повторило этот замкнутый круг трижды. Мне приносили еду и питье. но на все вопросы отвечали гнетущим молчанием. Гостей сюда не пускали. Тигра я не видела. Лишь пару раз заходил важный бородатый царь в бронзовом плаще. Сомкнув губы, он стоял перед запертой решеткой и чего-то от меня ждал. Возможно, чистосердечного. Тут мне прав никто не зачитывал. Но я, спасибо бывшей работе, их и без царов прекрасно помнила, поэтому тоже накрепко сжимала губы, демонстрируя, что буду хранить молчание. Пускай сначала выдвинут н о р м а л ь н о е о б в и н е н и е выдадут адвоката, а там уже я решу, что говорить, а что нет. Вечером третьего дня бородатую физиономию царя сменило миловидное лицо владычицы Таюра. Скоеки показалось, что Улька, искусавшая в крови губы, мне просто мерещится. Надка, Над, зачем же ты вернулась? всхлипывала она из тени, не подходя слишком близко к решетке. А зачем же ты меня подставила, Ульяна? вскинула на нее прямой, тяжелый взгляд, такой, каким обычно смотрю на допросах. Плевать, что за решеткой, пока что я. Владычица испуганно отшатнулась в черноту и с минуту оттуда не выходила. Кайл сказал, что кинжал принадлежит Терри, пробормотала из т е н и и что там нет никакого яда. Сато заступница, я ведь тоже могла пораниться. Ловец обманом укравший тебя у другого что-то сказал, и ты охотно поверила? Фыркнула насмешливо. Не торопясь встать с неудобной койки. За эти дни я всякого надумала, только одного понять не могла. Как же так, черт дери, улька! Это должна была быть просто рана, легкая. р а с т е р я н н о прошептала Дятлова, выныривая на свет. За покушение на дракона следует казнь Ульяна. Какая разница, легкое ранение или тяжелое? Скинулась, встряхнув тонкое, п о х у ч е е одеяло на пол. Терет, такая же потерянная душа, как и ты. Она также страдала в своем Сеймуре и стремилась в мир драконов к изначальной судьбе. Я уже разобралась в матчасти. Вот благодаря общительной Терри в том числе и разобралась. Я понимаю, что совершила дурное, Натали. Сухо произнесла владычица, спрятавшись за п р о н и з ы в а ю щ е й холодным тоном. Ее изначальная судьба против моей, такова цена. Но я не собиралась подставлять тебя. Кайло б е щ а л мне, обещал, что перенесет тебя в безопасное место, подальше от опасности. Он перенес, кивнула с усмешкой, в к и р а к т на торги. Знаешь, там такой крюк, а к нему прикреплена сетка. Боги, Ульяна, я устала, потёрла лоб, припоминая свои допросы. Хмыкнула горько. Сейчас тот самый момент, когда ты говоришь, что не могла поступить иначе, что тебя вынудили обстоятельства, и вот это всё. Давай, я терпеливо выслушаю, а потом ты уйдёшь. Она судорожно набрала воздух в грудь, пошатнулась и кивнула. Я слишком многое тут обрела. Я не смогла отказаться от этого, не смогла. Конечно, да, понимаю. Зеркальным холодом фыркнула на нее замки, короны, владычица то, владычица все. н и ч е р т а ты не понимаешь, Натка! Выкрикнула Дятлова и шлепнула ладонью по решетке. Кайл сказал, что лишит меня всего, если не сдержу с л о в о д а н н о е восемь лет назад. Мужа, судьбы, любви. Мы ждем малыша, третьего. Я пошатнулась и прислонилась к холодной стенке. У них дети есть? Хотя, да, так ведь бывает у нормальных людей с личной жизнью. Вполне могут быть за в о с е м ь т о лет. Как это третьего? Все-таки нервно переспросила. Никак в голове не укладывалось. Двое драконов? Может, даже летающих? Так случается над, когда очень любишь и не можешь насытиться. И все так правильно, что больше ни о чем не думаешь. Она уже не скрывала слез, равнодушно размазывая их по аристократическим скулам. Наш старший Тайерел с сестренкой Нателлой оба остались в Таюре с н я н е ч к а м и и островитянками. Кайл сказал, если я откажусь, он вернет меня гаснуть в Хаврану немедленно, даже не даст увидеться с ними в последний раз. Каждая мать Нат за свое дитя. Я растерла лицо, пытаясь не впустить в себя сентиментальное желание разреветься. Я Коб, а не это ваша кисельная Дебран т в и л ь Нос все же защекотало, в груди защемило. Я никогда не представляла себя с детьми, но допускала, что рано или поздно могу стать тётей. И, наверное, за Алиску и её гипотетическую малышню, зовущую меня т ё т е й т а т о й Надка, над. Я не помню, как подписывала тот кровно духовный контракт. Улька ударилась лбом о железный прут, и на ее гладком лице о с т а л а с ь р о з о в о я отметина. Я едва соображала, кто передо мной стоит. Казалось, я тлею, обращаюсь пеплом, прямо в своем здоровом, крепком теле. Мне было очень плохо, очень. Ощущение это мне было знакомо. Я вдоволь насладилась им в киракте, в клетке, в гареме Рогатого Ахнета. В своды темницы ударился гул чьих-то шагов, и серебряная владычица напряглась всем телом, отправила мне печальный взгляд, прошептала, что будет просить у мужа с а м о й л е г к о й меры наказания, и окончательно скрылась в темноте. Когда голубое небо явилось на смену черному в четвертый раз. Перед клеткой предстала другая фигура в знакомом к а и ф ё е р е И что весьма обидно, без каких-либо браслетов. Почему-то не в кандалах. Протянула растерянно, скользя взглядом по недельной щетине. Чтобы пленить ловца, нужно чуть больше, чем нелепые догадки. Выдохнул Уэйн и приблизился к решетке. Ты в порядке? Присутствует легкая тоска по копью, но в остальном все просто замечательно. растянула на лице фальшивую оптимистичную улыбку. Мне ничего не говорят. Бронзовый жив? Он в пограничном состоянии. Хмурая серость наползла на красивое лицо ловца, как и мы все. Рей, ты это видела в моей судьбе? Подскочила с жесткой койки и вцепилась пальцами в холодные прутья. Меня казнят? Я много всего видел, Таша. Казни нет, не было. Но о с в о о д а этой тюрьмы, да. Они мне знакомы, медленно объяснял Уэйн. Прости, мы все равно не могли ничего изменить. Таков путь. Рано или поздно он приведет куда надо. А куда надо? сощурилась, осознавая, что опция понимания, входившая в поставку, начинает капитально сбоить. Увидишь, когда придет время. Ты видел что-то еще в к е р а к т е Обязательно об этом сейчас? Поморщился Тигр. Может, сначала вытащим тебя отсюда? Скажи, требовательно прижалась лицом к решетке, просунув нос между прутьев. Уэйн помялся. Выглядел он до чертиков странно, загадочно. До чего такого интимного он подглядел? Рей, себя. Я видел в твоей судьбе себя. Выдохнул, отталкиваясь от решетки и отступая на шаг к стене. Довольно, Натали. Но до чего раздраженный тигр. Была бы шерсть, встала бы дыбом. Да. Фыркнула вполне удовлетворенно, ощутив впервые за несколько дней тепло внутри. И что я делала? Надеюсь, огрела тебя ночным горшком в очередной раз. Не дай варх! Пристрелила, обмотала скотчем с головы до ног, запихнула в б а ц и л о т пока спал. Проткнула копьем? Не скажу. Коварно помотал головой. Иначе будет неинтересно. Сейчас ты не выглядишь напуганным. Кто я такой, чтобы бунтовать против судьбы? Он вернулся к клетке и ласково провел ладонью по моей щеке, щелкнул по в ы с у н у т о м у носу. Пришлось примириться с неизбежным. Ты можешь еще немного побыть тут со мной. Боднула носом его теплый палец. Сейчас за тобой придут ц а р ы За нами, неохотно пояснил Уэйн. Будет разбирательство. Мне как твоему поручителю в этом мире позволено ознакомить тебя с традициями. Ясно. Значит, суды тут все-таки есть. И впервые в жизни Таша Холден окажется по другую сторону баррикад. В узкое темничное пространство вошел небольшой отряд бронзовых т царов. Дверца клетки распахнулась, и мне было предложено проследовать за конвоем. А с традициями меня между тем ни черта не ознакомили. Что мне делать? Нервно обернулась к Уэйну, послушно топая за отрядом. Сдать Кайла? Рассказать о заговоре против тебя? Только не предлагай мне молчать. Тебе не дадут слова. Прости, Таша, но здесь суд идет не так, как в х а в р а н е Нет никакой п р е з у м п ц и и невиновности. Он погладил меня по грязному, смятому кружеву некогда бело-серебристого платья. Как раз наоборот. Ты с первой минуты заседания считаешься виновной. Превосходно. От его показного спокойствия подташнивало, и доказать обратное почти невозможно. Разве что тьяр а ульмена сама признается в содеянном, или эт очнется и укажет на виновницу? Сопел в мой затылок, но и то и другое мало вероятно, Надали. Тогда к чему спектакль? Бубнила топая босиком по гладким камням темницы. Серые стены здесь плавно перетекали в своды потолка, а сам коридор казался бесконечным. Когда меня сюда в е л и впервые, я почти не смотрела по сторонам. Разумеется, чтобы привязать к д е л у меня и определить меру наказания для нас обоих. Во всех мирах на Рейнара Уэйна мечтают что-нибудь доповесить. Да С насмешливым раздражением фыркнул Тигр. Абсурдный суд вершился в зале для торжественных приемов. Только люстры тут больше не сияли. Лишь бледность утра заливалась из высоких окон. Еще недавно здесь проходили танцы, и лияры, стиснутые пыточными б а ц и л о т а м и кружились в п а р е с эдварианом, надеясь приманить его на свои дары. Но теперь лица присутствующих застилала серость. Я почти не увидела знакомых: ни отборных лияр, ни их тенни. Где Моника? Где Терри? Где черт дери? Мириэль? Арханшем? Таюрский дракон по праву старшего Владыки возглавлял заседание. Бледная Улька сидела от него по правую руку, Кайл по левую. Знал ли этот серебряный кого пригрел на груди, а может и заговор был его затеей? Меня вывели в центр зала и развернули лицом к Владыке. Старик в балахоне, украшенном витиеватой эмблемой Граймеля, навел какую-то магию на мои новенькие браслеты. бронзовые, что было вполне ожидаемо на этой земле. запястье обожгло, я захотела возмущенно простонать, чтобы старик м а г и ч и л полегче, но изо рта не вырвалось ни звука. похоже, местная публика прямо-таки настаивала, чтобы я хранила молчание. следом маг сжал мои щеки и всунув л приоткрывшийся рот, округлый голубой кристалл, безвкусный и холодный, возможно, что ядовитый. Не глотайте, льяротесса Дебрантвиль, пробубнил старикан, успокаивающе похлопывая по плечам. Это для совета великих ловцов м е ж д у м и р ь я Запись ваших мыслей и памяти, п р о б у д и в ш е й с я во время заседания. Если вы владеете сведениями, которые могут помочь сиру Тайру, сосредоточьтесь на них. Я вскинула полный ненависти взгляд на Кайла, развалившегося в кресле. Он равнодушно наблюдал за приготовлениями и что-то подсказывало, что мои ругательные мысли, запакованные в кристалл, не дойдут до великих адресатов. Льяра, Тесса д и б р а н т в и л ь обретенная душа схавраны, виновная в вероятной смерти бронзового владыки Граймельских земель. Зычно проголосил старичок, обращаясь к таюрскому дракону. Местная риторика вызвала во мне приступы з ж о г и Смерть Эда. Пока еще вероятное, зато я уже конкретно и на совсем в ней виновная. Роскошное представление, которое я предпочла бы смотреть дома по телевизору с попкорном, сэндвичем и котом под мышкой. Вне всяких сомнений у д а р о травленным клинком был нанесен шестой ли яры векового отбора. Кивнул издалека тот важный бородатый ц а р что заходил ко мне в темницу и молча сопел в решетку, как заправский маньяк. И этот туда же, да в каких академиях учили местных служителей правопорядка. Утром Теннисиэль обнаружила раненого Владыку в постели со своей спящей госпожой т е р и е т Продолжил ц а р В изголовье кровати лежал тот самый демонский с а е р который Эдвариан подарил л ь я р е Тессе вооруженной. Клинок был смазан ядом хары, от которого нет противодействия. Свидетели утверждают, что л я р а т е с а сама попросила у владыки кинжал в подарок. И как лучший ловец не прочитал такое в с у д ь б е п р и в е д е н н ы й Ляры? Насмешливо выкрикнул Кайл на весь зал. т е н и Мирель нашли оглушённой в спальне Ляры Тесы, продолжал м о н о т о н н о бубнить бородатый царь. Некто обрушил ночной горшок на голову девушки. Она выжила чудом и до сих пор дает путанные показания. В один день уверяя, что ее лия разбежала, а в другой, что она на месте, мучается от затяжной м а г р е н и За вероятную смерть бронзового владыки Граймель требует для льяры Тесы высшей меры наказания. Да кто он такой, этот бородач, чтобы за весь Граймель требовать? И что за нелепая теория вероятностей? Дракон вроде не кот Шрёдингера. Он или жив, или нет. И насколько мне хватало о п ц и и понимания, Эд пока был по эту сторону черты. Под прицелом моих пылающих глаз Кайл Лениво поднялся и спустился с трех ступеней, возвышавших его и Таюрскую читу над прочими. Разве не видел ты этого в ее судьбе, Тайр? Отравляющий е д к о протянул ловец номер два, обращаясь к Уэйну. Тот каменный с т а т у е й с т о я л у стены, сложив руки на груди. Или ты решил сам вершить судьбу Энхарада? Может, обманул само мироздание? М? О чем ты, Кайл? Повел бровью тигр. Что привело девицу с Хавраны в мир драконов? Зов изначальной судьбы или твой коварный план? Ехидничал ловец из Таюра. Готов ли ты дать клятву здесь и сейчас, что ее душа принадлежит Энхараду? Или ты сам вырвал ее из родного мира, сопроводил лживой историей и поддельными бумажками, и ради неведомой нам игры подсунул на вековой отбор, загляни в ее судьбу, и ты все сам увидишь, Кайл. Ты прекрасно знаешь, что это запрещено законом. Фыркнул голубоглазый и нервно передернул плечами в узком, стильно приталенном кейфере. Она не заблудшая, она на своем месте. Ну вот, ты сам признал, не заблудшая, на месте. Так к чему спектакль? Уэйн равнодушно почесал бровь. К тому, о великий ловец, что кто-то вложил саер в эти нежные белокожие ладошки. Кайл подошел и насмешливо постучал по моим бронзовым запястьям. Кто-то шантажом заставил эту голубоглазую лияру совершить злодеяние. Я чуть не подавилась кристаллам. И отчаянно замотала головой, косясь на Серебряного. Он казался самым мудрым в этом театре абсурда, п о в и д а в ш и м всякое. Неужели он не понимает, какой беспредел затеял его ловец? Чуть е кричала, что сам дракон в этом не замешан. Откуда были я р и с Хавраны взять ядхары? Задумчиво почесал подбородок Драны Кайл. Уж не из керактали, многоуважаемый т а й р в котором вы вновь спрятались с потерянной душой после попытки убийства. О да, я без труда отследил исходную точку междумирского коридора. Как Улька могла принять его за тигра? В нем ни с т а т и ни благородства, лишь едкая змеиная суть, с о ч а щ а я с я ядом. Что ты ей обещал? Возвращение домой? Конец кошмара? продолжал вопрошать на весь зал настоящий маньяк. Уверен, из кристала л совет великих узнает все и кровь г р а е м е л ь с к о г о владыки покроет твои руки, т а й р Это пока жив. Скупо выдохнул тигр, обводя строгим зеленым взглядом собравшихся. Он еще может побороть керактский яд и указать на истинного виновника и виновницу. Его окаменевшее сердце так и не о т т а я л о за дни отбора. С показным сочувствием протянул Кайл. Он не открыл его своей истинной, не вспылал от любви. Нет и шанса, что он сможет войти в полноценную ипостась. Чего ты хочешь, ловец? Серебряный поднялся с кресла и обратился к Кайлу. Я требую, чтобы Тайрат и Грайца изгнали из мира драконов навсегда и чтобы судьба этой л ь я р ы была тщательно проверена советом великих ловцов м е ж д у и р ь я Если он привел ее обманом, слишком много вопросов, слишком мало ответов, этот спор будет решен в другом месте. Тихий голос ворвался в зал для приемов и влез в каждое ухо. Я настороженно закрутила головой, пытаясь обнаружить его хозяина. Там, где ловцы обретают силу, вдоль стены прошел силуэт, замотанный в бледно-голубую ткань. Из-под глубокого капюшона торчал темнокожий нос. От его вкрадчивого шепота и Кайл как-то разом присмирел, и Уэйн, показательно равнодушный, напрягся. Уровень ваших сил равен. Честный поединок у границ бездны укажет на виновного, договорил насатый и коротко поклонился серебряному. Да будет так, кивнул дракон, выдыхая с облегчением. Явно не хотел вызывать на себя ответственность за судьбу великого ловца. Мера наказания для л и я р ы Тесы будет определена после окончания векового отбора. Эдвариан к р о н г р й м и л пока жив, с его трагической смертью оборвутся узы отбора, и суд Энхарада вынесет свой вердикт. Шторы на приоткрытых окнах приемной залы подкинуло ветром до потолка, и воздух разрезала птичьим рыком. Именно птичьим и именно рыком так заверяла меня моя шизофрения. Странный животный звук шел снаружи, из сада, окружавшего дворец бронзового. Утреннее небо хранило безмятежность, но чувствовалось в нем какое-то напряженное ожидание. Я чуть во второй раз запоминающим кристаллом не подавилась, когда эту самую голубизну прорезал силуэт, чтоб его дракона. Мир тут же взорвался воплями. радостными, взволнованными серая публика припала к окнам, загородив мне обзор. Я выплюнула драный камень, пробиравшийся в горло, и попыталась неловко подпрыгнуть. Мы с моей шизофренией просто обязаны увидеть это еще раз. Душераздирающий рев продолжался, крылья хлопали над самыми окнами, и где-то из-за всей этой шумной суеты слышался тонкий девичий визг. Эт, действительно, был больше зеленым, чем бронзовым. Тигр не соврал. р а к о н ь и крылья расправлялись уверенно, мощно, приминая создаваемыми воздушными потоками не только кусты, но и тонкие деревца. На чешуйчатой шее сидела девица в голубом. Я сощурилась. Манин или Терри, Терри или Манин. Зрение у в е р я л о что это мисс Грант, но я с минуту пыталась его переубедить. Да нет, не может быть, чтобы стерва Моника, новая владычица г р а й м е л я обретена бронзовая владычица. в е р е щ а л и со всех сторон бесцеремонно вбежавшие в зал Теней. Дракон нашел свое сердце. Отбор завершен. Я взволнованно зажала немой рот ладонью. Отбор завершен. Это отдавалось с т р а н н о й ф а н т о м н о й болью за лопатками, значимой, но непонятной. Я больше не л и я р а Я могу уйти, или, или меня теперь могут наконец казнить. Что, если Эд крепко спал и не видел нападавшую? Сото благодетельница не оставила н а ш и молитвы. Шептались девушки, среди которых не было Мириэль. Но я уже поняла, что моей рыжей помощницей занимаются целители. Алья Романин. Она так плакала, так волновалась, от постели не отходила. Рядом с ней он смог войти в полноценный размах и излечиться от яда. Истинно, ее любовь исцелила Владыку. Согласно кивала Ризель. Тень нестервы Моники. Ну, может, не такой и с т е р в ы Он признал ее. Нашлась истинная. Нашлась пара. Истинная магия придет в Граймель. Звучало со всех углов, утопая в радостном смехе и хлопках. Бронзовый кончик чешуйчатого хвоста снова мелькнул в окне, оттеняясь прозрачностью неба. Ох, Элис, ты не поверишь, как я прогуливаю твою свадьбу. Никакие мужики из тортов не сравнятся с полноценным штоп его размахом. Тебе надо уходить, Таша. М -м Обернулась на голос Уэйна, я все еще была не м о й из-за чертовой магии. Мир больше не держит тебя, пояснил негромко, уводя меня спиной от ликующей толпы. «М -м -м -м -м. Потом мы во всем разберемся потом, хрипел Рей, выпихивая меня в коридор и срывая зачарованные браслеты. Ни один царь не пошел за нами. Все восторженно прилипли к окнам. Уверен, Эдвариан видел, кто на него покушался, но Кайл не будет ждать. Тебя тут быть не должно. Второй раз я так глупо не ошибусь. Но если Владыка видел Ульяну, я наконец-то обрела голос, и он показался мне непривычно высоким, таким истеричненьким. Значит, она преступница, Натали. Ты ведь коп и знаешь расклад. Глянул на меня строго, вычерчивая прямо на полу коридора круг символов. Есть преступление, есть наказание. Кайл заставил ее. Выдохнула сокрушенно, пытаясь хотя бы на словах себя обмануть. У нее была свобода воли. У всех она есть, пробурчал великий ловец, орудуя сразу тремя пальцами и каким-то магическим золотым фломастером. Ты собиралась остаться в к е р а к т е чтобы сотню девушек не сделали рабынями. Твоя подруга покушалась на убийство дракона, понимая, что из-за нее пострадают невинные. Готова была на все, лишь бы сохранить свое благополучие. Улька о с т у п и л а с ь улетела в пропасть, но кто-то... Кто-то должен ее поймать. С мольбой посмотрела она лицо Уэйна, когда он отвернулся от исчерканного пола. Она просто встретила не того ловца. Так случается. Жизнь бывает несправедлива. Тебе ли не знать, детектив Холден? Сумрачно произнес Уэйн и поставил меня в середину круга. А дети драконов, они сразу с крыльями рождаются. Зачем-то спросила, отрешенно нащупывая в кармане грязного платья подарок Рогатова. Там уже который день болталась чье-то сердце, вроде бы вулканическое. Дети как дети, и постать появляется после совершеннолетия. Отмахнулся Тигр, дописывая узор. Мерцающий рисунок поднялся от пола и завис в воздухе. И Уэйн аккуратно выправлял некоторые руны, отклонившиеся от курса. Санитары. Слава местным богам! Выдохнула, подумав, что случилось бы с мамой Ульки, у з н а я она, что скоро в третий раз станет бабушкой. Куда мы? Домой? Арханшем? Пусть скажет домой. Я уже нагулялась, правда? В Эрен. Это благополучный мир. Не бойся, я найду тебя там. Погоди, ты не со мной? За нервничала в золотистом ажурном коконе. Сначала я разберусь с к а й л о м Будь осторожна. Не болтай лишнего. Глянул на меня внимательно и, отмахнув аккуратно пару рун, приблизился к моему лицу, ухватил за подбородок и потянул к своим губам. Нет, нет, никаких поединков дранных Маклаудов. Я против тигр. Возмущенно промычала в его вкусный рот и в сердцах стукнула по каменному плечу. Ульяна упоминала, что Кайл сейчас первый в рейтинге ловцов. Он слишком давно собирает силу и могущество. Полицейская чутье орала, это точно ничем хорошим не может кончиться. Но чутье право слово припозднилось, потому что Кайл возник с другой стороны. И кажется, поединок он планировал устроить прямо в узком коридоре Граймельского дворца. Кайла кинул насмешливым взглядом мой золотой кокон, сотканный из рун. Разобравшись в ситуации, швырнул что-то ввязь символов, что закручивалось медленным вихрем, и рисунок странным образом изменился. Не так, чтобы полностью, но какие-то загагулины подозрительно развернули свои хвостики. Это показалось мне чертовски важным, но Уэйн не видел эффекта. Ощерившись диким тигром, он смотрел прямо на акулу Кайла, приятеля юности, партнера и конкурента, но теперь окончательно врага. А потом решительно бросился вперед, н а л е т у расправляя в ладони фиолетовую штуковину, жутковатую, призрачную и отдаленно напоминающую копье. Насатый мужик в голубом б а л а о х о н е может главный м а к л а у д черт ведь разберет, материализовался позади них. развел ладони и с нервным хлопком произнес: вы сами избрали время для поединка великих ловцов, но место определено советом. Граница безны д ждет вас. Одним взмахом он заставил истлеть обе фигуры дерущихся ловцов, а следом за ними капитальный истле лов п о р т а л е я.